Глава вторая. Дель. Девушка стояла передо мной, крепко сцепив побледневшие пальцы и низко опустив голову. Глядя на нее, возникла ассоциация с трясущимся зайцем. Бесит. Нет, она, несомненно, была хороша собой. Темные длинные волосы, собранные в низкий хвост, светлая гладкая кожа. Я знал, что глаза, которые она сейчас прячет, насыщенного синего цвета, а дрожащие губы умеют широко улыбаться. На ней была строгая белая блузка с рядом мелких пуговиц и узкая юбка, подчеркивающая стройные бедра. Свою секретаршу, скорее даже помощницу, я знаю уже почти год. Даже успел изучить все ее привычки, ведь она дольше всех задержалась на этом месте. Эффектная, красивая. Но сейчас она меня бесит. «Лу, я тебя еще раз спрашиваю, что это такое?» Я откнул пальцем в кружку на моем столе. В ней плескалась светлая жидкость, вонявшая травой. Пальцы сжались сильнее, и девушка наконец-то подняла голову. В глазах я с удивлением рассмотрел панику. Паника у Лу случается нечасто, что навело меня на определенные мысли, но обдумать их я не успел. Мой секретарь решила заговорить. «Ромашковый чай...» Я аж до речи потерял. На секунду не больше, но тем не менее. «Уволена!» «Но, мистер Эссирис, как же так? Мне ваш друг советовал». «Уволена, я сказал. И на будущее, Лу. Я не пью траву». Резко хлопнул ладонью по стеклянной столешнице, да так, что чертова чашка с чаем подскочила. Запах пойла усилился, а в комнате прозвучал мерзкий звук. Лу начала всхлипывать. «Вот только слез мне тут не хватает». «Свободно». Тонкие каблучки робко простучали по паркету, и дверь закрылась за дрожащей фигуркой. Кто надоумил девчонку принести мне это? Это. Протянул руку и, взяв чертову кружку с ромашковым пылом, подошел к окну. Какой придурок мог посоветовать Лучане эту чушь, я догадывался. Только непонятно было, на кой черт. Наблюдая с двадцатого этажа бизнес-центра за движением на дороге, я достал телефон и набрал номер начальника СБ своей маленькой империи. Слушая гудки, в два длинных глотка выпил чай. Какой позор, честное слово. Хорошо, что отец этого не видит. А то ближайшую сотню лет его шуточки преследовали бы меня. С сожалением, посмотрев на пустую чашку, поставил ее на тумбу с цветущим нечто, что притащило сюда Лу, в придать уюта моему кабинету. Как раз в этот момент в трубке раздался голос друга. «Эй, Сирис, у тебя что-то случилось?» Сволочь. Сделал гадость. Еще и спрашивает. «Джет, ты сейчас свободен?» «Ву, приятель!» Судя по твоему голосу, я свободен сейчас и ближайшие пару дней. Прижала? Через 10 минут жду тебя в зале». Сбросив вызов, развернулся и стремительно пошел к выходу, оставляя за спиной кабинет, месяц назад оформленный дизайнером в стиле лофт. «Это сейчас мудно, мистер Эссерис. Я обещаю, вам понравится, мистер Эссерис». «Придурок. Уволенный придурок, к слову сказать». Выйдя в приемную, увидел заплаканную лучану с коробкой в руках которую она складывала свои вещи. «Лу, подготовь отчет по делам клуба. Отмени все встречи, назначенные на сегодня. Созвонись с управляющим Папилона. Пусть мне на ближайшую неделю ставят резерв. Будет спрашивать про причины, скажи, что за глупые вопросы я склонен увольнять. В последние дни особенно». Все это, как обычно, я проговорил, несмотря на девушку, направляясь к лифту, расположенному в конце приемной. Но меня остановил тихий голос. «Я же уволена, мистер Эссирис!» Я даже остановился и повернулся к Лу, замершей в нелепой позе с кружкой в одной руке и лейкой в другой. «Кто сказал такую чушь?» «Вы?» И, загнув вопросительно одну бровь, уточнил. «Уверена?» «Нет?» Еле сдержал ехидный смешок, глядя на то, как Лу очень медленно и совсем бесшумно пристраивает лейку на свое место рядом с катками цветов но быть вспыльчивым начальником я могу, тогда как быть самодуром нет». Поэтому, удержав серьезное выражение лица, нажал на кнопку лифта и, только зайдя в кабину, ответил на вопрос «Работай». Спустившись в подвал, я наконец-то смог сбросить с себя часть контроля. Плечи расслабились, а в глазах заплясало пламя. «Где там этот засранец?» «Пришло время размяться». На ходу, снимая галстук расстегивая пуговицы, шел в личный спортзал и предвкушал хорошую тренировку. Поганец, смеющий назвать себя моим другом, уже был здесь и стоял над тотами в одних спортивных штанах. Он встретил меня широкой улыбкой и наглыми словами. «Что, Дель, энергию некуда девать?» «Так заказал бы себе девочек?» Сбросил лишнее напряжение. «Сукин сын, я уволил Лу!» «О, да. Смотреть, как улыбка слетает с этого самоуверенного лица, было сплошным удовольствием. Пожалуй, новость о том, что я передумал, пока говорить не буду. Пусть думает в следующий раз, прежде чем делиться информацией о друге со своей девчонкой. Тем более, если она – мой секретарь». Скинув одежду на край мата, подхватил штаны, которые один заботливый балабул оставил тут для меня и уже через минуту стоял напротив хмурого друга в боевой стойке. «Ты не посмел!» Джед буквально прорычал эти слова, одновременно делая мах ногой, стараясь ударить меня в корпус. И «Еще как посмел!» Малышка даже расплакалась. Легко блокирую атаку и тут же пытаюсь достать противника рукой. «Собирает вещи!» «Ублюдок!» «Эй, нет, друг! Я рожден в законном браке!» Отбиваясь от стремительных ударов приятеля, я с удовольствием отвечал ему как на словесные выпады, так и на его агрессивную манеру ведения боя. Как раз то, что мне нужно. Какого черта ты ее уволил? Ее любовник, оказывается, слишком болтлив. Следующие пять минут прошли в тишине, нарушаемые лишь тяжелым дыханием и звуками ударов. Сейчас на матах шло нешуточное сражение. Сумасшедшее смешение разных техник ведения боя, неважно как, главное достать противника и ударить его посильнее. Этот безумный танец был хорошо знаком нам обоим. За долгие годы дружбы мы привыкли таким способом сбрасывать накопившуюся энергию и примерно каждые две недели ходить с синяками на теле. Но в этот раз все было несколько иначе. Прошло уже два месяца с нашего последнего спарринга. А все потому, что этот мудак завел себе постоянную любовницу. Мою секретаршу, между прочим. Первый подсуетился. Сволочь. За что? Разойдясь над тотами в стороны, мы стояли напротив друг друга, тяжело дыша. Не без удовольствия отметил красное пятно на ребрах Джета, которое обещала превратиться в шикарный синяк. Жаль, ненадолго. «Принесла мне ромашковый чай, представляешь?» Джетт от возмущения даже встал ровнее, а глаза полыхнули серебром. «Ух ты, кто-то злится!» «Ну ты мудак, Дель!» И, не дожидаясь ответа, друг начал новую серию ударов. Чувствуя, как напряжение постепенно уходит из тела, а азарт боя наоборот захватывает все больше, я с удовольствием погрузился в свой маленький рай. Адреналин, вспышки боли, когда удары достигали цели, и приятная усталость. Полчаса мы избивали друг друга, получая от этого настоящий кайф. Лучше только оргазм после горячего секса. А позже, уставшие и расслабленные, мы лежали на матах и курили. Наша общая маленькая слабость. Дель, все-таки ты козел. «Верни девчонку, она дорожит своим местом». Друг устал вздохнул и повернул голову в мою сторону, нагло выдыхая сигаретный дым мне в лицо. «А за чай извини. Скажу ей, что начальник неожиданно его разлюбил». «Да пошел ты! Лучше научись держать язык за зубами во время минета». «Да, есть такой косяк у приятеля». Лу я уже вернул. Не увольнять же ее только потому, что она хорошо делает свою работу. Получив ощутимый удар в плечо, только рассмеялся. «Джет прекрасно меня знает и понимает, что косяк действительно его. Нечего выдавать мои маленькие секреты. Тем более те, что я сам ему выболтал только после двух бутылок текилы в момент слабости. Эй, Сирис, когда ты найдешь уже себе девушку и прекратишь меня избивать?» «А я нашел. Даже взял ее к себе на работу. Но один гад, называющий себя моим другом, первый наложил на нее лапы и теперь не хочет делиться». Посмотрев на довольную рожу друга, убедился лишний раз в полном отсутствии у него совести. «Если серьезно, ты же знаешь, что любая мне не подойдет. А одноразовый секс уже надоел». Джет легко поднялся на ноги и встал надо мной. «Кажется, сейчас будет читать лекции. Но ты понимаешь, что так продолжаться не может. Найди себе кого-то из наших. Их не запугаешь твоим характером». Или плюнь на принципе и возьми несколько девочек в постель. Ну, а тебе надо расслабиться. Я не всегда под рукой, а у тебя скоро будет срыв. И ладно, если среди своих. А если нет? Ну, так я и знал. Режим старшего брата включился. И теперь он мне плеш проест. Но он добьется своего. Хотя он и прав во всем. Легче мне от этого не становится. И да, срыв вполне вероятен. Твою мать. «Я вечером в Папилон. Присоединитесь?» Друг заметно расслабился, не иначе, как ждал от меня сопротивления его словам и расплылся в широкой улыбке. «Решил поохотиться?» «Да, как в старые добрые времена». «Только теперь вместе с другом со мной на охоту еще и мой секретарь пойдет. Очуметь». «Начнем с клуба. Там сегодня ночь открытых дверей. Вдруг что-то новенькое попадется?» «Договорились, красавчик». «Порадую Лу, что сегодня вечером она отдыхает в компании двух сексуальных брюнетов». Джет подмигнул мне сукин сын и пошел в сторону душевых. Я просто не мог промолчать, поэтому небрежно кинул ему в спину. «Вообще-то ты шатен. Но ты прав. У Лу сегодня будет в сопровождении один по-настоящему горячий брюнет». В ответ друг молча швырнул в меня полотенцем.